Правда-правда. Наталья не верила в приметы с сжиганием записанного на бумаге желания и размешиванием пепла в шампанском под новогоднее обращение первого лица. Зато она знала, что ее постоянно бросали мужчины под самый Новый год. Ну, брось ты числа 20 января. Нет, блин, надо именно 31-го, чтобы с каждым боем курантов сердце все сильнее сжималось от безысходности. Этот Новый год не был исключением. Ровно в 10.30 утра пришло сообщение в WhatsApp от Альберта. «Извини, Натали, но у меня, похоже, другой». Встретил одногруппника, а он оказался проводником в другой мир. «Сорян и чмоки, с наступающим». Поэтому Наталья сильно не удивилась. За столько лет она привыкла, да и с Альбертом у нее было все сложно. После того, как он попросил у нее колготки на лыжах покататься, типа женское белье лучше фигуру поддерживает, стало все понятно, вопрос времени» все началось в 11 классе. У Натальи случилась любовь всей ее жизни. Виталик Орлов. Дружили с третьей четверти десятого класса. Он ради нее даже в турпоход летом не пошел. Сидели целое лето дома, видик смотрели, целовались. В сентябре за одну парту сели. На осенних каникулах с классом по Золотому кольцу поехали. Новый год решили с компанией одноклассников замутить. И вроде шло все хорошо, Парочки, салаты, елка, а потом бац и огорошила. «Наталья, ты...» «Как ты могла?» «Да что такое?» «Я валю...» И он ушел. Перевелся в другую школу со следующей четверти. Одноклассники тоже ничего не знали, а может, делали вид, что не знают. Она закончила школу, поступила в другой город в универ. Но с того самого Нового года ее стал преследовать злой Рок, призрак незакрытого гештальта. Наталья решила бороться, ей 37. Ее бросил какой-никакой, а мужчина, Альберт. Это ли не знак? Для себя она решила так, нужно идти к истокам. Так говорил ее бывший шеф, который в бухгалтерии компании, где она работала, решил поймать крысу. Крыса постоянно воровала под деньги. В итоге крысой оказался сам шеф. Его уволили. Но фраза и подход Наталье понравились. Она решила, надо найти Виталия Орлова и узнать, почему он ее бросил. Она все осознает, веркнет молния орлов превратится в орла и выклюет глаза альберту и его проводнику летом она взяла на работе отпуск купила билет на самолет к родителям мама про орлова ничего не слышала папа вообще сказал что граф орлов давно умер еще при екатерине II. посоветовал дочке еще раз историю россии проштудировать тогда наталья пошла в свою школу там через завучи и шоколадку она узнала телефон родителей виталия орлова Родители, поняв, что Наталья не коллектор, дали ей номер сотового Орлова. Она долго не решалась набрать, но приближался проклятый праздник. «Привет, Виталий!» «Здравствуйте, вы говорите с автоответчиком. Если это РОЦНАД с деньги, я все верну, но позже». «Слышь, автоответчик, это Наталья из 11 Б». «Наташа?» «Блин, неожиданно!» «Давай встретимся, дело есть». «Конечно, давай. Ты мне недавно снилась». Было 23.30 на часах. 31 декабря. К батарее наручниками был прикован Виталий Орлов. Еще одними наручниками к другой руке Орлова приковалась сама Наталья. «Наташа, ну это же смешно». «Виталий, мне вообще не смешно». «Ну куда я уйду? Я же сказал, все это время любил тебя. Можно в туалет хоть?» «Терпи. Я же все это время терпела». «Да не уйду я». «Тогда же ушел». Я тебе сто раз говорил, ушел, так как мне показалось, что ты со Смирновым в комнате закрылась и... Да мы викторину готовили, дурачок ты дурацкий. поди проверь вас. Орлов, да верю, верю. А помнишь, мы летом все части «Назад в будущее» смотрели и летнюю серию игр «Что, где, когда». О да, внимание на экран. И случился Новый год. Молния, правда, не сверкнула. Но небо прекрасно озаряли огни взрывающихся петард. И Орлов превратился в мужа а все коллекторы – вальбертов.